Глава восемнадцатая Сумятица дел перед отъездом и сборов, и свиданий с людьми, заездов деловых, заездов прощальных к друзьям, вперемешку с разговорами с бабушкой. Закружила Лермонтова с первого часа свободы до последней минуты в Петербурге. Чуть-чуть не угодил опять под наказание, попался на глаза в английского магазина великому князю, не надев новой формы драгунского полка, с бараньей шапкой и какими-то восточными шароварами, вызвал его гнев. Свалил вину на портного, будто бы опоздавшего снова обмундировкой, хотя она уже висела дома, на вешалке, чудная форма, к которой он никак не мог привыкнуть. Великий князь строго погрозился, а выручил приятель Костя Булгаков в обеих столицах гремевшей славой отчаянного забияки остряка. Приехав к Лермонтову не застав его, он облек свою маленькую персону под хохот товарищей, восточные шаровары и в баранью шапку, и помчался на своем рысаке по Невскому. И попался тому же Михаил Палчу на глаза. Великий князь посмотрел на часы. Десять минут еще не прошло, а этот бестия Лермонтов уже исполнил свое обещание. и сыплет, как на своем рысаке. «А ну-ка», — крикнул он кучеру, — «догони того драгуна на буланом рысаке». Михаил Павлович поспешно приставил Ларнет к близоруким глазам, чтобы рассмотреть эту бестью. Но была на рысак, мол, исчез за поворотом, прежде чем великий князь и придворный кучер успели разобрать, куда. «Передайте Лермонтову, что он молодец. Люблю исправных офицеров», — сказал вечером своему адъютанту великий князь. Последний вечер прежней жизни и последние рукопожатия. В последний раз обнимает его бабушка, и, поцеловав трижды подряд ее дрожащие руки, он сбегает с лестницы вместе с Монго Столыпиным, провожающим его до дома, выходит на подъезд и останавливается пораженный. Тройка коней, запряженных в широкие сани, стоит рядом с его санями. И не успел он разглядеть лица сидящих в ней лейб гусаров, как уже подлетела к подъезду и другая, тройка и третья. «Мишель, — говорит, — за всех Столыпин, — вот тебе сюрприз от всего полка. Мы хотели дать тебе прощальный обед, начальство не разрешило. Это было бы похоже на протест. Но смотри, все едут проводить тебя до первой станции». «Ура!» — покрыли его слова звонкие голоса, и никогда не унывающие гусары, крикнув своим им поди «Пади!», промчались по вечерним улицам уже затихающего Петербурга, вслед за своим товарищем, изгнанным отныне из их среды. На почтовой станции проводы заняли два часа, и продолжались бы еще больше, если бы вовсе не случайно оказавшийся тут фельдъегерь не отдал краткого приказания отъезжающему следовать дальше, а провожающему повернуть назад.